Рулет из лаваша со свининой и помидорами. 4 тонких лаваша, 200 граммов свинины, поджаренной на гриле, 3 помидора, 2 сладких перца, 1-2 яйца, черный молотый перец и соль по вкусу. Для соуса 1 пучок укропа, 1 столовая ложка сметаны, 1 желток. Свинину нарезать тонкими кусочками, помидоры вымыть, нарезать кубиками. Сладкий перец вымыть, разрезать на половинки, удалить семена. Мякоть нарезать соломкой. Яйца сварить в крутую, остудить, очистить, мелко нарезать. Приготовить соус. Сметану растереть с желтком, добавить промытый, обсушенный и мелко нарезанный укроп и еще раз тщательно растереть смесь. Перемешать все ингредиенты